глава 5 Уже к вечеру этого дня я почувствовал, что до столицы осталось недалеко. Все чаще вдоль дороги попадались замки и деревни, между ними тянулись возделанные поля и сады. Да и на самой дороге стало гораздо многолюднее. На какие только изыски средневеково-магической инженерной мысли я не насмотрелся. Уже в сумерках мы, проехав через крупную сторожевую крепость, Остановились неподалеку от большого постоялого двора. Внутрь не заходили, ужинали и ночевали прямо в повозках. Элисан пояснил, что сейчас внутри вряд ли найдется место для 19 человек, да и платить по-золотому за 6 часов сна в 30 километрах от Нитала по меньшей мере глупо. Утром, наскоро позавтраков, мы тронулись в дорогу, чтобы быть в городе к обеду. Поначалу дорога тянулась в гору, на которой стояла очередная сторожевая крепость. Квадратное серое строение с шестиметровыми стенами и башнями по углам. Крепость, как и предыдущая, стояла прямо на проходящей через неё дороге. Когда мы проезжали через укрепление, я с уважением оценил толщину стен и массу опускающихся решёток. Иллисан, взявший на себя роль моего гида, пояснил, что в крепости находится около 200 легионеров, которые меняются раз в две недели, и что крепостей таких шесть, по две на каждой ведущий в город дороги. На мой законный вопрос, зачем эти укрепления, если вражеское войско может прийти к городу порталом, он в недоумении посмотрел на меня. Потом, правда, вспомнив, кто я такой, пояснил, что все внутреннее пространство перед Ниталом как раз до сторожевых крепостей, и, собственно, сам город, более-менее прикрытый от такого вторжения. Исключая, может быть, только вторжение армии Верховного Владыки, который такое вполне по силам. Но ссориться с ним ни у кого даже мысли не возникнет. А для всех остальных... Нет, конечно, враги могли бы построить здесь портал. Но для этого нужна такая прорва силы, что маги нападающей армии превратятся в бесполезных кукол, что чревато в предстоящем за прохождением портала сражения. Из этого объяснения я понял только одно. Если придет армия захватчиков к Ниталу, то ей придется действовать обычными методами для захвата крепостей, размахивать шашками и карабкаться по лестницам. Мы выехали из ворот, обогнули небольшую скалу, и тут я застыл в восхищении». С высоты холма открывался великолепный вид на Нитау. Город лежал ниже, примерно в пяти километрах. Все пространство перед ним занимали сады и поля. Защищенный высокими белыми стенами и мощными башнями, Нитау стоял на огромной реке, которая омывала его с востока. Примерно в центре города располагалась мощная цитадель, построенная из светлого камня, окруженная высокими стенами. Последний оплот обороны. Ещё несколько крупных строений бросались в глаза, окружённые мраморными колоннами ипподром и храм всех богов, о которых мне в дороге рассказывал Ильсан, стояли по обе стороны от цитадели. Столица Доминиона имела радиальную планировку. От главной площади, имевшей форму равностороннего треугольника, во все концы разбегались улицы. но как? Впечатляет?» – усмехнулся Тифлинг. «Просто нет слов!» – не покривил душой я и мысленно поставил жирную пятерку отдельной команде дизайнеров, которая трудилась над прорисовкой земель демонов. «Наш городской дом вон там!» – маг пальцем указал в сторону храма. «Не забудь, завтра в обед я тебя жду!» «Хорошо, обязательно буду. А где тут у вас гостиница «Ученый тролль»?» Маг на секунду задумался. «Ученый тролль? Погоди!» Ты просвечу, что ли? Тогда это около торгового квартала. Отворот в сторону порта. Да ты любого стража спроси. Покажет. Я вас провожу, мастер, — сказал Риох, который теперь снова был в отдыхающей смене. — Ну да, знаю я, почему ты вызвался, — хохотнул сидящий на козлах Харн, поправляя усы. — Проводит он, как же! — Как тебе не стыдно, бать? Мастер Криан нам всем жизнь спас. «Как не помочь?» – насупился молодой демон. «Ты только деньги мне отдай, себе не больше пары золотых оставь, а то опять только через неделю домой заявишься, и мне мать снова всю плешь проест». Харн повернулся ко мне и пояснил. «Там белая лилия рядом, заведение, хм, специфическое. Да он, господин Альсан тоже, видать, знает. Куда ж без этого, дело молодое». Кивнул Харн в сторону улыбающегося и немного смущенного Тифлинга. «Вот мой сын копытый навострил». «Бать, да я туда и обратно, честно!» Риох попытался побыстрее соскочить со скользкой темы. «Чтобы это обратно было не позже завтрашнего вечера, а тут то точно женю увидишь. Деньги давай!» «Строго у них с воспитанием подрастающего поколения», подумал я, пока хмурый возница передавал отцу монеты. Караван тем временем подъехал к квадратным городским воротам. Никакого аврала и пробок на въезде не было, и мы без проблем заехали внутрь. Стража с внешней стороны, четыре легионера от двухсотого уровня, проводила караван безразличными взглядами. Уже в городе фургоны заехали в какое-то подобие «отстойника», находящегося справа от въезда. Лерак спешился и заговорил о чем-то с подошедшим к нему десятником стражи. Два легионера прошли мимо фургонов, таможенный досмотр. В общем, весь досмотр свелся к тому, что один из них пынул обод колеса второго фургона и посоветовал возниться его сменить. «Иди к тому столу», — подсказал мне Эльсан. «Зарегистрируйся, это недолго, и давай, до завтра». Он протянул мне руку для рукопожатия. Я пожал ему руку потом попрощался с Харном, который напомнил мне о моем обещании заскочить к ним в Урканту, кивнул Реоху, обещавшему ждать меня на выезде, и пошел к столу регистрации, по дороге кивая на прощание легионерам и возницам, с которыми провел в дороге четверо суток. «Криан!» – перехватил меня по дороге, освободившийся Лерак. «Ты, если вдруг чего нужно будет, найди меня. В казармах городской стражи спроси, где расположение караванщиков?» «А там уже меня каждая собака знает. Я в городе еще целых две недели буду, потом снова в дорогу. Все, бывай светлый!» Декан улыбнулся мне своей фирменной орочей улыбкой и крепко стиснул на прощание руку. Пункт местной паспортной службы стоял прямо на земле в тени караульного помещения. За широким столом, откинувшись на стуле, сидел молодой носатый демон-маг в синей сшитый серебряной вязью мантии, и лениво что-то жевал. Рядом стоял высокий худой тифлинг трёхсотого уровня с чёрными, слегка разведёнными в стороны рогами, и, сложив руки перед грудью, хмуро смотрел на меня. На вид ему было лет около сорока, длинное, с меланхоличным выражением лицо, тёмные волосы, зачесанные назад и слегка заострённые уши. Имена у обоих были для меня скрыты. «Странно, я думал, такое возможно только в настройках игроков, имеющих вип-аккаунт». Рядом с Тифлингом, что-то тихо докладывая ему, стоял Десятник Стражи, пять минут назад беседовавший с Лераком. «Мне сказали, что нужно зарегистрироваться», — произнес я. Носатый придвинулся к столу, распахнул толстый журнал регистрации, взял в руки перо. «Имя?» — скрипучим голосом произнес он. «Криан». «Цель прибытия в Нитау!» «Туризм!» Привычно лепнул я и, увидев непонимающий взгляд, поправился. «Путешествую я!» Мак подвинул в мою сторону странную конструкцию, напоминающую голубую полусферу выпуклой стороной вверх, прикрепленную к черной каменной подставке. «Положите руку сверху и отвечайте!» «Это что, местный аналог детектора лжи?» «Никаких грехов за мной вроде не числилось!» поэтому я спокойно сделал то, о чём меня просили. Под рукой потеплело, и я почувствовал лёгкое покалывание. «Вы бывали в провинциях Зорн или Альката?» Начал задавать вопросы демон. «Нет». «Вы каким-то образом связаны с князем Валаном или с кем-то из его вассалов?» «Нет». «Вы прямо или косвенно злоумышляете против правителей Доминиона Аштар?» «Нет». Пожал плечами я. Можете убрать руку. Где вы собираетесь остановиться? И сколько пробудете у нас? Остановлюсь, наверное, в ученом тролле. А вот сколько пробуду тут, пока не знаю. Демон записал что-то напоследок в журнале, закрыв его, вопросительно посмотрел на Тифлинга. Тот, не переставая буравить меня взглядом вертикальных зрачков, на миг чем-то задумался и выдал вкрадчивым голосом. «У нас где-то случился прорыв светлых сел Откуда ты взялся, маг?» «Я думаю, ваш подчиненный только что доложил об этом во всех подробностях», — кивнул я на десятника стражи. «Не нравятся мне такие типы, но ссориться с ними я не собирался. Я не идиот». Тифлинг покачал головой, заложил руки за спину и, слегка наклонив голову вперёд, изрёк. «Человек-маг Криан» каким-то непонятным образом оказавшийся возле Ламорны, что в провинции Ярух, убивает великого демона преисподнейшая Артеха. Я увидел, как глаза регистратора и десятника сделались размером с 10 копеек. Потом, следуя с караваном в сторону Ниттелла, вместе с остальными караванщиками попадает в туманный разлом. Тифлинг вытащил руки из-за спины, снова сложил их перед грудью и посмотрел на меня. Во время ночувки караванщики были атакованы с Хиартой, о которых никто не слышал уже лет пятьдесят. Так вот, наш маг не поддается магии твари и уничтожает ее вместе с выводком «Я ничего не упустил». «Вроде нет, пожал плечами я. Все верно, только вы...» Я сделал паузу, вопросительно глядя на него. «Аннат, дар Анат, если угодно». «Не нужно чинов», — представился демон. Я кивнул и продолжил. «Так вот, объясните мне, уважаемый Дар-Аннат, уничтожение Шартаха из Схиарты — это преступление?» «Нет, что вы, это угодные доминиону дела. Только вот...» Тифлинг посмотрел на подчиненных. «Оставьте нас». Приказал он им. «А вы присядьте, если хотите», — кивнул он мне на освободившийся стол. «Откакал». «Ничего, я не устал, остался стоять я». Стул был один, и сидеть на нём, заведомо ставить себя в неудобное положение, ведь смотреть придётся снизу вверх. Нет уж, спасибо, обойдусь. «Сейчас». Тифлинг немного развёл руки в стороны, сделав неуловимое движение правой кистью. Мои уши на секунду заложило, а он удовлетворённо кивнул и пояснил. «Полок молчания, нам же не нужны любопытные». «Так, на чем мы остановились?» «Ах, да». Анат снова внимательно уставился на меня. «Вы непонятны, значит, можете быть опасны. Одна из задач той организации, в которой я имею честь состоять, как раз состоит в том, чтобы исключить возникновение всяких неприятных ситуаций на территории Доминиона». Под его взглядом я почувствовал себя посетителем Серпентария, Вот сейчас между его зубами мелькнет раздвоенный язык, и я, пробормотав что-то наподобие «Я тебя слышу, ОКА!» медленно поползу в его пасть. С трудом отогнав наваждение, я спросил «Тайная полиция?» «Нет, что вы!» Хотя достаточно близко. она стряхнул несуществующую полинку с рукава серого кителя. Магистрат в котором я имею честь состоять, отвечает за внутреннюю безопасность в Доминионе. И чем же я заинтересовал столь грозную службу? Я просто хочу, чтобы вы ответили на несколько вопросов. Он кивнул на лежащую на столе полусферу. А если я откажусь, что вы сделаете тогда? Арестуете меня? Или, может, что похуже? Нет. Зачем же вас арестовывать? Вы ведь оказали нам неоценимую услугу, В его взгляде не было и тени усмешки. «Вы просто пойдете туда, куда шли, и все?» Пожал он плечами. «Только я все-таки думаю, что вы разумный человек и понимаете, что с нашей организацией гораздо выгоднее сотрудничать. К тому же вы уже подтвердили, что не связаны с мятежниками и не злоумышляете против законной власти». «Хорошо», – кивнул ему я, – «спрашивайте». «Как вы оказались у нас?» «Я попал сюда из другого мира. Механизма своего появления тут я не знаю», — ответил ей и ни разу не соврал, между прочим. «Откуда спрашивается мне знать, как работает игровая капсула?» Полусфера под рукой немного нагрелась, но сохранила цвет. «И кто вас сюда отправил?» «Это сделано по приказу одного из создателей этого мира с целью выполнения некой миссии», которая никак не связана ни с безопасностью Доминиона Аштар, ни с безопасностью всего этого плана. Чейни, насколько я помню, стоял у истоков создания игры. А вот вам и создатель. Что он там мне сказал «Побудешь бета-тестером? Чем не миссия?» Только давайте эту тему больше не затрагивать. «Интересно. Впрочем, Око Истины не ошибается никогда. Ладно». Кто мы такие, чтобы обсуждать замыслы высших существ? Тифлинг, как я и предполагал, подумал, что меня сюда отправил кто-то из богов. Это хорошо, боги – это реальная сила в Варконе, и злить их не стоит. Ведь кто знает, как отреагирует бог на то, что кто-то допытывается о его планах? По бесстрастному лицу Тифлинга невозможно было прочесть «ничего». Однако я мог с 99-процентной вероятностью угадать его мысли. Они были, по моему мнению, примерно такие: да ну его на хрен или не буди лихо, пока оно тихо. Их знал бы рогатый, что я бы этого бога, отправившего меня сюда, с удовольствием порезал бы на много маленьких кусочков. Последний вопрос. Можете убрать руку с артефакта? Это к делу не относится, чистое любопытство. «Как вам удалось убить одного из высших демонов?» «Мои заслуги в этом немного. Мне помог призрак мага. Древняя тварь охраняла его кости». «То есть демон сдох потому, что вам понадобилось захоронить останки мага?» «Великого мага древности!» «Поправил я его». «Это нехорошо, когда останки лежат незахороненными, согласитесь». Анат покачал головой, думая о чем-то своем. «Я надеюсь, вы воздержитесь от посещения местных кладбищ и захоронений. Просто под рукой может не оказаться высшего демона, чтобы послужить громотводом, если вдруг вы где-нибудь обнаружите разбросанные кости». По лицу Тифлинга не было заметно, шутит он или нет. Ну и хард с ним. Больше вопросов не было. Безопасника, по всей видимости, совершенно не интересовало, Никто был тем магом, ни как мы убивали шар «Возьмите». Аннат протянул мне круглый кусок кожи. По всей видимости, местное свидетельство о регистрации. «И вот еще что. Как только около вас что-нибудь начнет происходить, вы уж найдите меня, пожалуйста». «Почему вы считаете, что со мной должно что-то произойти?» «Насторожился я». Но вы же не дурак, Криан». Тифлинг с иронией посмотрел на меня. «Вы знаете еще каких-нибудь светлых, посетивших Доминион? Или думаете, что человек, убивший древнюю тварь, вот так просто разгуливающий по улицам Нитала, совершенно не привлечет к себе никакого внимания? И что может со мной произойти?» Задал я дурацкий вопрос. «Да откуда же я знаю? Вот когда произойдет, тогда и увидим. Вы сможете меня найти на территории цитадели». «Просто спросите, где находится серый дом, и вам сразу укажут. всё можете идти». Кивнул он мне на прощание. Я вежливо попрощался с ним и пошел искать Реоха. На выходе из отстойника я дотронулся рукой до большой каменной глыбы и подтвердил точку привязки. Логичнее было бы привязаться где-нибудь за чертой города. На въезде я видел несколько таких же серых глыб, но мне было просто лень. К тому же у меня есть одежда, подаренная от Реиз, так что в случае смерти я не буду тут сверкать нижним бельем. Еще одна фишка игры. Личная одежда помещалась в специальные слоты и по умолчанию не оставалась в инвентаре в случае смерти. Представьте себе группу игроков, которая углубилась в лес километров на 10 от точки привязки. И что же им в случае смерти? Бежать через этот лес на Гишом? Нет, в игре, конечно, хватало эксгибиционистов, но всю обнаженку в городах быстро пресекала стража. Рюх нашелся неподалеку, о чем-то болтал с возницей остановленного стражей на въезде в город длинного обоза, который, судя по запаху, был под завязку загружен рыбой. «А вот и вы, господин маг!» – заорал он мне издали. «А я как раз приятелю рассказываю, как вы прикончили схиарту!» На его крик начали оборачиваться извозчики из впереди стоящих телег, да и солдаты, находящиеся тут же, заинтересованно посмотрели в мою сторону. «Пошли, Риох!» – махнул я ему. «Времени мало. Мне совершенно не хотелось привлекать к своей персоне лишнее внимание. Мы перешли через площадь, пустое пространство перед воротами города, окруженное сколотскими на вид помещениями, и пошли в сторону порта по одной из четырёх улиц, которые вели отсюда. Улица заметно шла под уклон, по краям тянулись высокие деревянные, иногда каменные заборы и серые стены домов. Местная пронзона. «Крианг, как вы думаете?» – заговорил Риох, когда мы пересекли перекрёсток. «Мне стоит пойти в охрану каравана? Или нет?» Я вздохнул. Молча идти молодой демон просто не мог. Никогда не перекладывай ответственность за принятие решения на других, особенно если от этих решений зависит твоя дальнейшая судьба. Сомневаюсь, что он понял все, что я сказал, но суть уловил верно. Я понимал его, добровольно сменить привычные занятия нелегко. Я и сам в свое время, несмотря на все перспективы и возможности, сомневался, стоит ли мне уезжать за океан или нет. «Спасибо, Алёнке!» Я улыбнулся, вспоминая сестру. «Не будь ее, я, может, так и остался бы за штатным менеджером за штатной конторы. Хотя это я лукавлю. Ни секунды я тогда не сомневался. Просто дал сестре себя поуговаривать». «Да я решил уже», – задумчиво ответил молодой демон. «Но боязно как-то». «Ну, раз решил, значит, делай». По мере того, как мы все дальше отходили от ворот, Мастерские и складские строения стали сменяться жилыми домами. Никакого порядка или единого стиля я не заметил. Одни дома выходили фасадами прямо на улицу, другие стояли в глубине окруженных заборами дворов. Строения в этой части города были в основном двухэтажными, с белыми или светло-серыми стенами. Лязг железа и скрип каких-то механизмов сменились шумом частного сектора. Где-то кричали играющие дети, стучали молотки, Ржали лошади. Прямо по дороге, у колодца местные, пёстро одетые женщины, бурно жестикулируя, обсуждали какую-то очень важную новость. Одна из них, махнув рукой остальным, направилась нам навстречу, грациозно покачивая бёдрами. Симпатичная черноволосая девчонка, на вид лет 25 окинула меня ироничным взглядом, подмигнула и, чуть сильнее двигая бёдрами, «Пошла прямо на нас, так что нам с Рёхом пришлось расступиться пропуская её». «Хороша!» – восхищенно прошептал возница, провожая Диманесу взглядом. «А ведь вы ей понравились, Криан!» – с лёгкой завистью в голосе произнёс он. «Я рад за неё. Нам ещё далеко идти?» «Нет, вон, видите, народ идёт. Это с торговой площади. Нам обойти её вот так!» Демон движением руки показал, как именно нам нужно обходить площадь. Судя по его жесту, нам в какой-то момент придется взлететь. «А там уже метров сто, вот она, белая лилия, значит... Ой!» Риох понял, что проговорился и быстро поправился. «Метров сто пятьдесят, в смысле, и вот она, свеча ваша!» «А у вас в деревне некоторые трудности по окончании пубертатного периода никак решить нельзя?» Хмыкнул я. «Это вы сейчас что спросили, господин маг?» Благоговейно уставился на меня ревок. «У вас в деревне что, не с кем перепихнуться?» «А, это... Да есть, конечно, не беспокойтесь, вы как к нам в Урканту, значит, приедете, так с вами любая незамужняя, да и некоторые замужние тоже...» «Стоп!» Остановился я прямо посреди дороги и тяжело вздохнул, жестом останавливая монолог к «Я говорю про тебя. на хрена тебе эта лилия? Там ведь платить надо». «А, вы об этом?» Поскучнел демон. «В лилии всего лишь платить, а в Урканте жениться надо». «Не, я уж лучше заплачу. Да здесь, в городе, девки простые, а у нас им палец в рот не клади. Там ведь, куда ни плюнь, одни родственники, хоть и дальние, да... Это вам хорошо. Приедете, сделаете свои дела» и уедете», – произнес он с такой интонацией, что мне показалось, под делами он имел в виду совсем не избавление деревни от нашествия нечисти. «Ладно, пошли уже», – вздохнул я.